Донал обманул. Криворуких грузчиков в башне не было, так что никакая опасность оборудованию не грозила. Вдоль стен выселись аккуратные пирамиды коробок, свертков и ящиков. «Надо же, даже пыль вытерли!» — пробормотала я, оглядывая свои будущие владения. «Все расчищено, нигде не соринки!» — слуги постарались на славу. «Где же грузчики?» — Тень, следовавший за мной Донал отошел к окну и зачем-то выглянул наружу. «Я их отпустил, миледи». «Зачем?» – удивилась я, на миг позабыв о решении держаться с ним холодно. «Кто теперь будет таскать и расставлять все это богатство?» Донал хмыкнул, скрестив руки на широкой груди. Он был без пиджака, в одной тонкой рубашке, под которой бугрились крепкие мышцы. Заходящее солнце обливало его массивную фигуру золотом, делая его похожим на бронзовую статую. Ему бы меч да корону, сошел бы за древнего короля. «Я вас не устраиваю?» Все равно слуги к этому, — он кивнул на мои сокровища, — притронуться побояться. Хм, он был прав. Коробки и ящики пестрели таинственными для непосвященных знаками и надписями. Смотрелось это внушительно, а для суеверного местного люда и вовсе страх божий. Сама я не управлюсь, ведь придется еще раздобыть мебель, смонтировать хотя бы примитивную вытяжку, подвести электричество и еще кое-что по мелочи. Работа — непочатый край. Придется провести бок о бок с Доналом минимум дня три. Но не фицуили мы же звать. Видя мои колебания, Донал перестал улыбаться. «Миледи, вы на меня сердитесь?» «Нет, что вы, мистер Грин», — ответила я ядовито, пробираясь между рядами коробок. Каблуки громко цокали по полу, и я делала вид, что проверяю, нет ли лишайников и влаги на стенах. «Вы образцовый начальник охраны и прекрасно справляетесь со своими обязанностями». Он нахмурился, прекрасно понимая, что это вовсе не комплимент. «Миледи, я не хотел вас обидеть. У меня были причины для таких выводов. Я ведь уже признал, что был неправ». «Вот как признал!» «Снизошел, можно сказать, а извиниться как следует, язык не повернулся». Вечные мужские отговорки. «Не хотел обидеть, не сердитесь, вы не так поняли». Бесит. «Вы меня не обидели», — солгала я, чуть дыша от злости. «Напротив...» «Подали прекрасную идею. Возможно, мне еще придется ей воспользоваться». Он молча поднял брови, и я пояснила любезно. «Вот хожу и думаю, что бы придумать следующим? То ли саму себя ножом в бок ткнуть, то ли с башни спрыгнуть, подложив снизу пару перин, или лучше яд. Можно взять у свекрови какую-нибудь микстуру из тех, которыми она пыталась меня напичкать. Сойдет за покушение, как думаете?» Рывка его я не заметила, только вдруг обнаружила себя в крепких, как тиски руках. Не смейте. Донал не сильно меня встряхнул. Его серые глаза сверкали сталью. Слышите, даже не думайте. Мелькнула мысль, что зря я сегодня надела платье с короткими рукавами. Широкие ладони донала мозолистые, шершавые, на моих открытых плечах будоражили кровь. Почему? Я вздернула подбородок, гадая, что его взбесило. Так сильно за меня переживает или опасается, нагоняя от барона. В глазах брюнета мелькнуло какое-то дикое выражение. Он медленно наклонился ко мне, сердце пустилось в скач. Неужели поцелует? Иначе я расскажу газетчикам о ваших отцах, проговорил он низким опасным голосом, глядя мне прямо в глаза. Ваша сестра Эрен на самом деле не Иринель, а Ириния. Правда? Ее отец ведь чистокровный гном, принц из дома алюминия. От неожиданности я дернулась, выдавая себя с головой. Считалось, что в Ирен проявилось наследие предков по материнской линии. Мол, несколько поколений назад отметился в роду гном. Бывает. Кровь этого народа густая, сильная, нередко дает о себе знать даже через сотню лет, тем более кровь правящего рода. «Ничего не скажешь, сестренке повезло с наследственностью еще меньше, чем мне. Я-то от родного папеньки получила лишь неуемный интерес к науке, да домашнее именно над манер Грета, которая мне неожиданно полюбилась. Глупости отрезала я, хотя понимала, что отрицать уже бесполезно. И вы меня шантажируете, что ли?» В собственном голосе я с досадой расслышала какое-то детское удивление. У Донала вырвался короткий смешок. «Разве я могу, миледи? Я всего лишь забочусь о вас». «Какая у вас интересная забота!» — притворно восхитилась я. «То вы меня похищаете, чтобы осчастливить насильственным браком, то угрожаете. И главное, все в моих интересах!» — на щеке у Донала дернулся мускул. «Я солдат, миледи. Как умею, так и забочусь. Уж извините. И еще я всегда выполняю свои обещания». Намек был толстым, как осадное бревно. Я не стала в ответ угрожать тоже порассказать о скоттах. В конце концов, всерьез мне насолила только свекровь, а поплатились бы за мой длинный язык все остальные. Уговорили. «Я не стану подстраивать никаких покушений. Вы, со своей стороны, забудете обо мне и моих сестрах. «Не пойдет. тут же возразил он, мотнул головой, словно отгоняя овода, и объяснил с кривой улыбкой — «Вряд ли я смогу забыть вас, миледи». Он уже не держал меня, обнимал, крепко и бережно. У меня вдруг помутилось в голове, захотелось прижаться к нему, нырнуть в поцелуй, как в омут, позволить себе забыться. Гормоны требовали своего, вот только на мамином горьком опыте я слишком хорошо знала, чем это заканчивается. «Перестаньте, мистер Грин», — потребовала я резко, «не играйте словами, вы прекрасно меня поняли». «Хорошо». Он разжал руки, прикрыл глаза, пряча их яростный блеск, и проговорил отрывисто. «Клянусь никому не рассказывать о вас и вашей семье. Взамен вы обещаете не подстраивать покушение на себя. Довольны?» «Да, обещаю», — кивнула я, чувствуя странное разочарование. «Выдумала тоже». «Стыдитесь, старший научный сотрудник. Разве можно позволять управлять собой каким-то примитивным инстинктом?» «Так вам нужна помощь с лабораториями, леди?» — поинтересовался Доналл, не глядя на меня. «Да, мистер Грин», — кисло ответила я, смиряясь с неизбежным. «Ваша помощь будет очень кстати». Он кивнул и закатал рукава. Первое время я ощущала странную досаду и неловкость, но Доналл делал вид, что ничего не случилось, и в конце концов я уверилась, что все это мне померещилось поддалась злости и банальному физическому влечению, придумывала себе не весть что. Лаборатория быстро отвлекла меня от глупых мыслей. Оборудование навехонькое, дорогое превзошло все ожидания. Я чувствовала себя ребенком под елкой, которому досталось втрое больше подарков, чем он воображал в самых смелых мечтах. Я металась от коробки к коробке, вскрывала, заглядывала. Даже затаенная улыбка в глазах Донала не уменьшала моего восторга. Чего там только не было? Микроскоп, дающий потрясающие контрастные изображения, центрифуги, оборудование для электрофореза, стекла, фиалы, дозаторы, глаза разбегались. Как ни странно, выбрано все было не на наобум, а с большим знанием дела. Пока я радовалась, как ребенок, Донал приволок откуда-то отличный стол и даже сумел в паре с лакеем затащить его наверх. Стол очень удачно встал в нишу окна. Еще бы раздобыть удобный стул и хорошую лампу, для начала хотя бы керосиновую, шкаф для инструментов и... Я провела ладонью по гладкой лакированной столешнице и оглянулась, прикидывая, за что взяться первым делом. Обязательно нужна приточная вентиляция. По башне, конечно, гуляют сквозняки, но полагаться на них ненаучно. «Проводку сделаем завтра», — пообещал Донал, опираясь бедром о стол. Я лишь кивнула. Солнце почти село, затевать такую сложную работу на ночь глядя было бы безумием. Водрузив на стол ящик с дозаторами для проб, я принялась в нем копаться. Да тут запас лет на пять не меньше. Не поскупился фицуильям, ничего не скажешь. Резко подняв голову, я наткнулась на странный взгляд Донова. «Вы совсем другая, за работой», — сказал он тихо. «Вы тоже считаете, что женщин работа уродует?» Осведомилась я сухо. «Сколько раз мне это твердили, не перечесть?» «Смотря какая. Если тяжелое до изнеможения, то уродует». Не стал спорить он. У «Вас же прямо глаза горят. Вы свою работу любите. Это сразу видно». Я хотела спросить, любит ли он свою, но передумала. Слишком личный разговор, не стоило его поддерживать. Дернув плечом, я вновь вернулась к разбору оборудования. «Почему вы заказали дозаторы для проб фирмы Джорис и сын?» Поинтересовалась я, вынимая целую упаковку. «Я обычно пользовалась Атервудом». «У Джориса шаг точнее», — ответил он без запинки и нагнулся, чтобы поднять очередной ящик. «Атервуд дает сбой в половину микролитра». «Какие интересные у вас познания!» — пробормотала я, отводя взгляд от его мощной фигуры. «Что там у вас? О, центрифуга для осаждения проб! Почему именно эта модель?» Донал бросил на меня короткий взгляд и пристроил свой груз на подоконник. «У нее центровка надежнее и оборотов в минуту больше. Вы экзаменуете меня, миледи?» «Вовсе нет», — немного смутилась я. «Просто приятно поговорить с человеком, который знает толк в центрифугах». Он церемонно склонил голову «Благодарю за высокую оценку, миледи» и не выдержал таки, усмехнулся. Ночью я спала плохо. Крутилась, вертелась, так и сяк перебирала в уме разговор с Доналлом. Логика твердила, что я не могла поступить иначе. Здесь и без того не сладко, не хватало только усугубить все романом с начальником стражи. К тому же, «Я рисковала забеременеть, а выдать ребенка за сына Фитсу Елема не получится. Потенциального наследника титула проверят обязательно. Магическая генетическая экспертиза — штука, конечно, дорогая, но не такая уж сложная». К тому же Донал упоминала о семейном артефакте для определения родства. «Как жаль, что я не могу позволить себе ничего, не значащий легкий роман. Будь это мимолетное увлечение...» Можно было бы не думать ни о странностях Донала, ни о его выходках, ни вариант. Но как он на меня смотрел? Понять бы еще, что нужно от меня, Доналу. Я не была наивной и отлично, хоть и теоретически, знала, что происходит между мужчиной и женщиной. Вот только Донал не был похож на человека, готового предать барона ради проходной интрижки. Любовь... Или он склоняет меня к измене, чтобы Фицуильям мог получить развод? Нет, глупо. Во-первых, меня в этот брак втравили не без помощи Донала, А во-вторых, для героя-любовника он ведет себя слишком несмело. Мы часто остаемся наедине, однако он не пытается идти на приступ. Одно понятно. Покушался на меня не он. Иначе не стал бы спасать. Разве что анонимные угрозы ему можно приписать. Проворочилась я до рассвета. С закрытым окном мне было душно, с открытым сквозило. Под одеялом было невыносимо жарко, но я мерзла, стоило его откинуть. Кошки мешали, а без них было пусто. Когда меня, наконец, сморил сон, где-то неподалеку глухо бумкнуло. Я подскочила на постели, таращась в балдахи на чумелом с взглядом. «Что?» Из смежной спальни донеслась приглушенная ругань. «Фицуильям!» Как была в одной сорочке и босиком, я слетела с кровати и заколотила в соседнюю дверь. Какой-никакой я все же муж. К тому же, случись с ним, что меня заподозрит первый. «Фицуильям!» — позвала я торопливо, дезактивируя магический замок. «С вами все в порядке?» И ухо к двери приложила, от чего чуть не полетело носом вперед, когда она возьми и распахнись. «Маргарита?» — барон вовремя поймал меня и придержал за талию. «Я вас разбудил, простите». «Ничего», — машинально отозвалась я, столкнувшись взглядом с застывшим за спиной хозяина Доналом. «Все равно скоро завтрак». «Как дела на заводе?» Бьющий в окно солнечный свет неумолимо подтверждал, что все равно придется вставать. «Вчера я в запале пропустила и обед, и ужин, так что теперь в желудке неприятно посасывала». «Все в порядке, благодарю вас». Разжав руки, барон деликатно отвернулся. «Вам стоит привести себя в порядок, дорогая». На шее Фицуильема Макарониной болтался галстук, рубашка была измята, а вид такой, будто он беспробудно пил до утра. Впрочем, перегаром не пахло, так что, скорее всего, он попросту был на ногах всю ночь. «Конечно», — пробормотала я, сообразив, что щеголяю в одной тонкой батистовой сорочке, даже не прикрывающей плечи и коленки. «Увидимся». Сдав задом свою спальню, я поскорей захлопнула дверь. Чтобы привести себя в божеский вид, пришлось потратить уйму времени и сил. Бетти лишь руками всплеснула, узрев меня, всклокоченную, отекшую и красноглазую. — Миледи, как же так? — она чуть не плакала. — Побледнели-то как, и щеки прямо ввалились, совсем вы себя не бережете. Я только хмыкнула, хоть кто-то за меня искренне переживает. «Принеси, пожалуйста, кофе и чего-нибудь пожевать», — попросила я, решив, что пить кофе на пустой желудок не стоит. «Еще станет дурно, а свекровь возрадуется, решив, что дождалась вожделенного внука». «Нет уж, радовать дорогих родственников в мои планы не входило. Наоборот, пора расставить все точки над «и». Вниз я спустилась минута в минуту. Заботами Бетти чувствовала я себя сносно, а выглядела еще лучше». Чуть-чуть румян, капелька туши на реснице, легкий блеск на губы и помятое лицо в зеркале преобразилось. Распущенные рыжие волосы струились по плечам крупными локонами. Насыщенный синий цвет платья шел мне необыкновенно. После утреннего фиаско это было необходимо мне, как воздух. Женщина я или нет? Мой цветущий вид оценили разве что дамы. Фицуильям скользнул по мне равнодушным взглядом и отвесил дежурный комплимент — Донал и вовсе мрачно жевал, не поднимая глаз от тарелки. Зато Джорджина одарила меня улыбкой, а Хелен кивнула. Свекровь поджала губы, нежный сиреневый оттенок помады ей не шел, придавая желтоватому лицу неприятную мертвенную бледность. «Прекрасно выглядишь, дорогая», — процедила она с таким видом, будто вместо сока хлебнула уксуса. В ответ я ограничилась сухим спасибо. «Как дела с лабораторией?» Осмелилась подать голос Хелен, когда лакей отделил меня жареными колбасками. Свекровь зыркнула на дочь так, что она подавилась булочкой и раскашлялась. Джорджина теребила бахрому с катерти и гоняла по тарелке кусочек ветчины. «Прекрасно!» — заверила я, еле сдерживаясь, чтобы не наброситься на еду. «Надеюсь, в скором времени будут подвижки. Кстати, дорогой, ты подготовил ответы?» Барон сначала удивленно поднял брови, Затем вспомнил и передернулся. «У меня не было времени». «Очень жаль», — ответила я, взяв с общего блюда свежую булочку. «Это важно». Барона это не обрадовало. Он сумрачно кивнул и отодвинул свою порцию. «Дорогая Маргарита», — вмешалась свекровь, кроша на тарелку печенье. «Что за глупости? Зачем делать какие-то анализы? Вы с Фицуильемом такая чудесная пара. Уверена, у вас родятся прекрасные детки». Мы с мужем оторопело переглянулись. Чудесная пара? Что это на нее нашло? Хелен наблюдала за матерью с приоткрытым ртом. Джорджина меланхолично плела косички из бахромы, а Донал стиснул вилку так, что пальцы побелели. «Разве вас не раздражает, что я простая мещанка?» — полюбопытствовала я, гадая, какая муха укусила свекровь. Ядовитая, не иначе. Ее кислая физиономия не очень-то вязалась с приторной любезностью. «А какие глупости!» — она махнула сухой рукой, похожей на птичью лапку. «У всех свои недостатки, дорогая. Из тебя выйдет вполне сносная баронесса, при должном усердии, конечно». Я усмехнулась. «Ну-ну. Вопрос только, хочу ли я в угоду свекрови становиться сносной?» Прислушалась к себе. «Нет. Сейчас я хочу разве что десерт. Творожный пудинг с изюмом и ванилью». Жестом подозвав лакея, я попросила «Пожалуйста, передайте кухарке мою просьбу приготовить на ужин творожный пудинг». Почтительно склонившийся лакей побледнел, поняв, что снова угодил между двух жерновов. Свекровь неприлично громко звякнула вилкой и напряженно улыбнулась. «Маргарита, дорогая, боюсь, на кухне творога нет». «Почему же?» — поразилась я. «Это что-то новенькое». Она недовольно поджала губы, Молочник совсем распоясался, безобразно разбавляет молоко. Я недавно видела, как он залез в банку грязными руками. Разумеется, мне пришлось его рассчитать. Надо думать, возмущенный таким поклепом молочник смертельно обиделся и растрезвонил на всю округу, что иметь дело с чокнутой миссис Скотт чревато, так что другие поставщики к нам соваться опасаются. А ей того и надо. Или она наскоро сочинила эту отговорку для домашних. Поди проверь. «Вот как!» — пробормотала я, прикидывая, что теперь делать. От одной мысли, что придется лезть в хозяйственные дела, у меня заныли зубы. Дома всем этим охотно занималась Сирен, остальные домашние лишь подчинялись диктату средней сестры. Вмешиваться в отлаженный механизм замкового быта чревато. И какой смысл? Я все равно не собиралась оставаться тут надолго. Пока я колебалась, инициативу перехватил Фицуильям. «Томас!» — раскрежетал барон. — Приведите сюда кухарку и дворецкого. Живо! Лакей выскочил из столовой как ошпаренный, позабыв даже поклониться. На милом личике Джорджины читалась тревога, зато Хелен от чего то лучилась злорадством. Только Доналл продолжал жевать методично и бесстрастно потребляя калории. — Фицуильем, дорогой! — начала свекровь вкрадчиво, как-то нервно разглаживая салфетку. Не глядя на нее, он поднял руку. — Потом, мама! — Она умолкла, кусая губы, но спустя минуту пошла на второй заход. «Но, Фицуильям...» «Помолчи!» Попросил он таким тоном, что Хелен дернулась и уронила ложечку, а Джорджина испуганно съежилась. Свекровь же сделалась из зелено-бледной. «Фицуильям, как ты можешь разговаривать с матерью в таком тоне?» Начала она, вцепившись в свою чашку. Разгореться семейному скандалу, не дало появления слуг. Дородная кухарка и сухощавый дворецкий дружно ввалились в столовую. «Милорд!» Дворецкий, сразу найдя взглядом хозяина, почтительно ему поклонился. Кухарка стрельнула глазами в сторону свекрови и сделала неловкий книксин. С ее комплекцией кланяться было нелегко. «Мисс уиллоби. почему у нас нет молока?» Она замялась, комкая белоснежный передник, а свекровь попыталась вставить словечко «Помолчи, мама!» — рявкнул на нее барон да так, что не пригнулся разве что невозмутимый донул. «Джонсон! А вы что скажете?» Дворецкий с кухаркой растерянно переглянулись. «Милорд, хозяйка, ой, то есть миссис Скотт, так приказала!» — очень тихо ответила кухарка, вытирая ладони о фартук. «Было велено передать Молошнику, что его услуги отныне не потребуются», — подхватил дворецкий. «Хозяйка, значит», — зловеще повторил барон, совсем потемнев лицом. «Правильно вы поправились. Ваша хозяйка, моя жена, если она будет недовольна вашей работой, то пусть моя мать платит вам из своего кармана, хотя вряд ли у нее найдутся средства. Это понятно?» Ухарка испуганно взглянула на мою отцепиневшуюся свекровь. «Да, милорд!» «Да!» — подхватил дворецкий таким скорбным тоном, словно его известили об увольнении без рекомендаций. Не встретив сопротивления, Фицуильям несколько успокоился. «Хорошо, миссис Уиллоби. Джонсон, идите. Томас, вы тоже свободны». Они обрадованно выскочили в коридор, чуть не столкнувшись в дверях, что для вышкаленной прислуги было верхом неприличия. Навел барон на них жути, ничего не скажешь. Впрочем, домашние тоже сидели такие тихие и пришибленные, что Люба дорого посмотреть. «Мама», — начал барон с угрозой, — «ты опять начинаешь? Я же просил тебя! Я, демоны, тебя побери столько раз просил не вмешиваться в мои дела!» но тебе всегда плевать на мои просьбы. Я позволил тебе разрушить мой брак и больше не допущу такой ошибки. Ты немедленно переезжаешь во вдовий домик. Свекровь спала с лица. Я тоже не обрадовалась. Тогда мне придется взвалить на себя домашнее хозяйство. Пусть лучше тут пользу приносит. Но Фицуильям взвизгнула она. Ты не можешь? Не могу. Повторил барон странным тоном. Он вдруг привстал, опираясь на сжатые кулаки. "Дорогой", поспешно вмешалась я, ежась под его гневным взглядом. Фицуильем был в такой ярости, что любой, кто неосторожно обратит на себя его внимание, рисковал получить на орехи. "Можно вас на минутку? Нам нужно поговорить". "Надрывное, нам нужно поговорить". Мигом остудила его пыл. "Конечно, дорогая". Он встал подал руку и повел меня к выходу, не удостоив домочадцев и взглядом. Я на ходу оглянулась. Свекровь выглядела так, будто вот-вот грохнется в обморок и, захлебываясь, пила воду, стуча зубами по стеклу. Враг капитулировал. Победа в Великой Молочной войне замка Меллоуэн осталась за бароном. Уже в коридоре барон вдруг спохватился. «Подождите минуту, дорогая!» попросил он и вернулся в столовую. Заходить не стал, Сухо скомандовал с порога. «Доналл, позаботься, чтобы нас с Маргаритой никто не услышал. У нас приватный разговор». «Ясно?» — последовал ровный ответ Донала. «Да, милорд». В первый момент я удивилась. Неужели слуги так часто греют уши? Или это он о домашних? Но как-то вяло. Главное, что Доналл отгонит любопытствующих. Думать об остальном не было сил». Фицуилем привел меня в свой любимый уголок, в зимний сад. Я села рядом с лимонным деревом, на котором вызревали еще совсем небольшие, но уже ароматные плоды, и сложила руки на коленях. Барон остался стоять. «Маргарита, о чем вы хотели поговорить?» Напомнил он нетерпеливо, пока я пыталась подобрать слова. «Не сильная я в выражении чувств. Научные тезисы даются мне легче, поэтому я спросила напрямик. «Почему вы не рассказали о своей первой жене?» «Николь, верно? Вам не кажется, что я имела право знать?» Он дернулся, сцепил зубы. «Маргарита, я...» Барон осекся и потер лоб. «Вы правы. Надо было с самого начала рассказать. Я посчитал, что это не слишком красиво обсуждать с вами предшественницу. Я лишь глаза закатила, и этот туда же. Знание всегда лучше незнание, Фицуильям. Он поморщился. «Не соглашусь». Бывает, что и рад бы забыть, но... Вы ведь по-прежнему любите ее?» Это не было вопросом. И все же он, болезненно поморщившись, проронил. «Да, люблю». Я подавила неуместный укол ревности. Фицуильем не мой. И, по совести говоря, никогда моим не был. Он неплохой, ответственный. Его есть за что уважать. Но этот мужчина не для меня. Как и я, не для него. Видно же, что ему больно даже произносить имя бывшей жены. Зато теперь понятно, почему он так и не смог заставить себя проявить ко мне хоть какой-то романтический интерес. По-видимому, направление моих мыслей было очевидно. Или я слишком выразительно смотрела на мужа. Пожалуй, больше не стоит так его называть. Наш брак на глазах превращался в пустую формальность, в окаменевший скелетик так и нерожденной семьи. «Как же вышло, что вы развелись!» — осведомилась я, задумчиво обводя пальцем контур ближайшего листа. «Мама!» — выдохнул барон с чувством. Я понимающе кивнула. «Мне ли не знать, на что она способна?» Он почти упал в кресло напротив и заговорил сбивчиво, зато от души. «Сколько я себя помню в доме, всегда командовала мама!» Стоило отцу поступить по-своему, она закатывала такие скандалы, что в доме неделю ходили на цыпочках. Отец умер, когда мне было семнадцать. «Мне жаль», — пробормотала я с неловкостью. «Хвала богам мне пока не доводилось терять близких, а отцов у меня вообще аж две штуки». Он махнул рукой и пошарил за большим горшком с раскидистой пальмой, вытащил запыленную бутылку и стакан, плеснул себе чуть-чуть. Это было давно. После смерти отца выяснилось, что он почти ничего нам не оставил. Долгов не наделал, но и только. Доход у нас был мизерный. Маме пришлось нелегко. Они с девочками жили очень скромно, чтобы я доучился в университете. И она не давала вам об этом забыть. Ни на минуту. Он глотнул из стакана и прикрыл глаза. Выглядел он таким опустошенным, что язык не поворачивался дальше его расспрашивать. К тому же... Все было ясно. Дорвавшись до титула и богатства, маменька отвела душу, сполна компенсируя себе нищенские годы. Что ж, ее вложения в сына оказались удачными и окупились сторицей.